Эпилог. Петербург из всех посещенных мною городов изменился меньше всех. Замени брусчатку до камня на асфальт, отпили яти у вывесок, добавь неона и растяни электрическое освещение на весь город, и примерно то на то и выйдет. Это если из центра не выезжать, конечно окраины представляют собой классическое для этих времен зрелище – деревянные, частные и барачного типа дома с вкраплениями магазинов и лавок, природное, то есть отсутствующее освещение, укатанные до непробиваемого состояния, грунтовки под колесами везущей меня кареты. Частный сектор в целом смотрелся неплохо. Единичные, полузаброшенные и подгнившие дома, конечно, встречались, но утопали в расположенных по соседству ухоженных садиках ровных заборах, красующимися кокетливой резьбой ставнями на окнах и засаженными огородиками. Как и везде, подсознательно ожидая худшего я напарываюсь на вполне приемлемую по этим сложным временам жизнь. До индейских трущоб нам еще падать и падать, но утешаться этим и погружаться в праздность я конечно не стану. Ух чревато. Среди декораций имелись и их жители, копались в огородах, сидели на скамейках у домов, Ездили на телегах, откуда-то и куда-то гнали коров с козами, по улицам бегали тощие, но вполне жизнерадостные куры. На перегонки с такими же, в дополнение, чумазыми и нередко босыми детьми разных возрастов. Почему не в школе? И рады бы, царь-батюшка, да нет той школы. Ничего, ребята, будет. А пока казаки конвоя, в соответствии с традицией, раздают простолюдинам конфеты, да мелкие, но полезные в хозяйстве подарки а я взамен получаю политический рейтинг и крестные знамения». Пару часов, попетляв по улицам, добрались до дома Дмитрия Ивановича Менделеева. Живет светило мировой науки, выделенная ему Санкт-Петербургским университетом, квартире рядом со зданием 12 коллегий в ректорском флигеле. Вся набережная, на которой и расположен архитектурный ансамбль, была заполнена народом. Не удержался Дмитрий Иванович, рассказал коллегам о моем прибытии. Коллеги тоже не удержались и рассказали студентам. На выходе получилась настоящая церемония встречи. А почему в рядах студентов так много подозрительно взрослых лиц? Нет, я понимаю, что тяга к обучению может проснуться в человеке в любом возрасте, а обеспеченные предками, лично выстроенными пассивными доходами или выгодой женитьбы люди, могут себе позволить не работать, вместо этого постигая высокие науки. Но как-то все равно странно. Особенно, если учесть откровенно поизносившийся вид некоторых граждан, надо будет спросить. Оценив обстановку, велел возниться остановиться, выбрался из кареты, прошелся вперед и, к немалой радости собравшихся, ловко запрыгнул на ограждение набережной, чтобы меня было хорошо видно. С важным видом, прохаживаясь по гранитным плитам, заложенными за спину руками, толкнул стандартную речь о важности научно-технического прогресса, образовании и о том, каким удивительным станет грядущий век. Спустился, пожал руки самым солидным и бородатым дядькам, похлопал по плечам подвернувшуюся молодежь и в компании Дмитрия Ивановича добрался до входа в ректорский флигель. Обернувшись, увидел, как ко всеобщему удовольствию, в реку плюхнулся, решивший повторить мой номер студент. Его обладающие большой ловкостью товарищи тыкали в него пальцем и бессердечно ржали. «Хорошо быть студентом!» «Драйва и здоровье с пассионарностью хоть отбавляй. А на работу ходить не надо». «Дмитрий Иванович, некоторые студенты выглядят так, будто учатся уже не один десяток лет», — заметил я по пути к квартире ученого. По пути выстроились прислуга и обитатели дома, и я награждал их за поклоны улыбкой. «Вижу вас, дорогие подданные, и очень этому рад». «Так и есть, своего рода феномен», — хохотнул ученый. «Хоть диссертацию пиши». Вечные студенты и места их обитания. Начинаю понимать. Классификацию я бы применил такую, продолжил Менделеев. Тупицы. Эти честно учатся. Над учебниками годами пыхтят, а экзаменов сдать не могут. И бездельники. Эти учиться и не пытаются. На экзамены ходят с демонстративным пренебрежением, а все время в кабаках лавки протирают. Есть и третья. Им студента ходить до того нравится, что правдами и неправдами стараются подольше в них задержаться. Толку ни с первых, ни со вторых, ни с третьих нету. Да покуда сами не уйдут, да беспорядков не чинят, выгонять их вроде как и не за что. А что, порога для отсева всех этих личностей нет? Первых жалко, старается человек, а толку нет. Так тоже бывает, но и для государства, и для них самих будет лучше перестать мучиться и пойти уже работать освободив место более способным. А вторых и третьих нужно без разговоров гнать в шею. Это же натурально питательный субстракт для подпитки революционеров всех мастей. Обязательно поговорю об этом с Александром. Квартира у Менделеева мне понравилась: просторно, уютно, чисто, полно интересных приборов и сувениров. А еще понравилась его семья. Молодая относительно, так-то и 37. Жена Анна Старшая дочь от первого брака, 23-летняя Ольга, мой старый друг Владимир, который нас в путешествии фотографировал, и дети от второго брака, Люба, Ваня и пара близнецов, Мария и Василий. Десятилетняя любовь свое время выйдет замуж за блока, но об этом пока никто, кроме меня, не знает. Последним действующим лицом оказался худой мужик средних лет с обветренным лицом и агрессивно торчащими вперед усами. Ожидаемых мной, фанатично горящих жаждой научных свершений глаз, у него не оказалось. Полагаю, загораются только на работе. Манеры, разумеется, безукоризненные, а вот мундирчик явно с чужого плеча, великоват и чинен. Так бывает, когда все деньги тратишь на попытки принести родине непрошенную ею пользу. Ничего, теперь все будет по-другому. Пушка, Семен Васильевич!» представил энтузиаста взрывчатых веществ Дмитрий Иванович. «Читал ваш труд, Семен Васильевич». Отвесил я ему комплимент. «Впечатлен и очень надеюсь, что мы с вами сработаемся». «На беду врагам империи, ваше императорское высочество», улыбнулся Пан Пушка. «На очень большую беду», хохотнул я. Отправив семью Менделеева заниматься своими делами, мы втроем отправились в кабинет ученого говорить о гранатах, которые в этой реальности... Назовут, конечно же, панпушками. Конец третьего тома. Читал Андрей Фиников.